Эпилог. Был уже ноябрь, когда я, отчитавшись перед очередным клиентом, вышла на улицу и от души выругалась. Немилосердно хлестал дождь со снегом и дул пронзительный ледяной ветер. Ну что, дорище? извечительно спросила я себя. Вляпалась, видела же, что небо хмурится, но понадеявшись на авось, оставила зонт в машине. Вот и куку, -ку теперь в подъезде. Жди, когда прояснится. Я действительно постояла, покурила, а потом решила мелкими перебежками, как индейец, добраться до алмаза самого крупного в городе ювелирного магазина, находящегося в этом же доме с фасада, чтобы переждать непогоду в более комфортной обстановке. Я медленно переходила от одной витрины к другой, когда мое внимание привлекла группа людей, стоявших около отдела, где продавались бриллианты. Присмотревшись, я узнала Николая Петровича с ребёнком на руках. Рядом с ним стояла Зоя Фёдоровна и Игорь Николаевич. А вот ещё одна женщина в соболе и шубе стояла ко мне спиной, и её лица я не видела. Подойдя поближе, я прислушалась и чуть не расхохоталась. — Ну, Данилка, выбирай, что мы маме на день рождения подарим. Ткни пальчиком. Малыш крутил головой во все стороны, Драгоценности на витрине занимали его меньше всего. — А мы вот это купим! — льстива предложила Зоя Фёдоровна, показывая на что-то. — Правда, Данечка? А уж какая у нас мама красивая в этом будет! — Красивая! — охотно подтвердил малыш. — А тебе, Светочка, нравится? — заискивающе спросила Зоя Фёдоровна, и я поняла, что женщина в соболях погодина. «Теперь уже, наверное, Дроздова». «Не очень», — ответила Светлана. «Мама, это не для неё», — объяснил Игорь Николаевич. «Это слишком примитивно и даже вульгарно». Зоя Фёдоровна явно растерялась. «А может, ты, Светочка, сама скажешь, что хочешь?» — спросила она. «Да нет здесь ничего приличного», — ответила Светлана Юрьевна. «Минуточку». — воскликнул мужчина за прилавком. — Есть у нас одна вещь, которая вам непременно понравится. Он шепнул что-то стоявшему рядом с ним парню, который проворно скрылся в соседнем помещении. Зоя Фёдоровна тем временем попросила. — Коля, ты бы отдал мне Данечку, а то тебе вредно тяжести поднимать. — Обойдёшься, — шутливо бросил ей Сомов. — Данилка с дедом будет. Да, Данилка? «Деда, деда!» – радостно произнёс малыш, прижимаясь к нему. «Вот», – наставительно произнёс Сомов, – «мы с ним настоящим мужским делом заняты, подарок для мамы выбираем!» И снова спросил. «Данилка, ткни пальчиком во что-нибудь!» На этот раз мальчик всё-таки посмотрел на витрину и действительно показал на что-то пальцем. «У вашего внука изумительный вкус!» – воскликнул мужчина за прилавком. «Серьги платиновые, с чистейшей воды якутами, по пять карат каждый!» И обратился к Светлане Юрьевне. «Они вам очень подойдут!» «Ну что, Света, как они тебе?» – спросил Сомов. «Ну, разве я могу отказаться от подарка сына?» – рассмеялась она. «Беру!» сказал Николай Петрович. Светлана Юрьевна отвернулась от прилавка и увидела меня. Я с удовольствием отметила, что она беременна и срок уже приличный. «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» улыбнулась Светлана. «Добрый день!» ответила я и шепотом спросила. «Ну, как вам царствуется?» «Правлю потихоньку!» рассмеялась она. «А как дома?» поинтересовалась я. Николай Петрович Данилку с рук не спускает. Тут уже и ходить скоро разучится, и постоянно воюют из-за него Зоя Фёдоровной, которая норовит его к себе перетянуть. Игорь работает, а я, как вы понимаете, дома. Что врачи говорят? Кто будет? спросила я. Сын, вздохнула она. А мне так хотелось девочку. Ничего, У вас теперь все впереди. Будет вам и дочка. — Да, — кивнула Светлана. — Тем более, что мне на это уже все дружно намекают. — Ну, Светлана Юрьевна, — сказала я, — я рада, что у вас все так хорошо сложилось. — Так иначе и быть не могло, — с улыбкой глядя на меня сказала она. — Я же сразу поняла ваш характер и то, что вы обязательно доведете начатое дело до конца. «Скажите, вы тогда специально оставили мне органайзер и ушли?» Задала я вопрос, который меня давно волновал. «Конечно, у меня там очень много важных записей, и я ни за что не дала бы его постороннему человеку без очень веской причины», сказала Светлана. Тут ее позвали. Заметив, что она разговаривает со мной, сомовы церемонно раскланились, даже Зоя Фёдоровна кивнула головой. — До свидания и спасибо большое вам за всё, Татьяна Александровна, — сказала на прощание Светлана Юрьевна. — Вы обладаете редчайшим даром делать людей счастливыми. Что я могла ей на это ответить? Я просто пожала плечами и подумала, работа такая.